Глава вторая. Утром меня разбудила мама. Вставай, Ами, поднимайся. М-м-м, рано же еще. Я сейчас нового андроида буду запускать. Этот процесс требует моего обязательного присутствия. Тебе что, совсем не интересно Ну, ладно, встаю. Подстрахую, мало ли. Мама до сих пор не понимает и не верит, что я совершенно равнодушна к роботам. Захожу в гостиную... и вижу, что новый андроид лежит на ковре. Мама, вооружившись планшетом и зарядкой, над ним колдует, а рядом невозмутимо стоит Нео. Присела рядом с ней на ковер, наблюдаю. Мама у меня хорошо в технике разбирается. Я из-за нее тоже начала, но не углубляюсь. Ох, какой был скандал, когда вместо факультета высоких технологий я выбрала простенький факультет дизайна. Я тогда до последнего скрывала правду. Разрушила все мамины надежды. «О! Работает, работает!» радостно воскликнула мама, выдергивая тонкий проводок из запястья андроида и закрывая панель на руке. Я подключилась к нему дистанционно. Он как чистый лист. Сейчас загружу ему классическую программу партнера. Спустя четверть часа андроид открыл глаза. «Вай!» — с восторгом протянула мама. «Да, глаза и правда чудесные. От настоящих не отличить. Ярко-голубые». с небольшой подсветкой изнутри, отчего цвет становится еще богаче и ярче. И это вся красота в сочетании с пушистыми длинными ресницами, идеальной формы мужским лицом, медового цвета волосами и стильной прической. «Твоё имя?» — начала мама стандартную фразу для только что проснувшегося андроида и задумалась. Долго думает. «А мне скоро в универ?» Рейден. А Майя я хотела назвать. Ты слишком долго думала. Нормальное имя. Чего он молчит, кстати? Не принимает команду. Все-таки сломанный. Вези его обратно на свалку завтра. Имя подтверждено. Тут же откликнулся новый андроид. Вот видишь, работает. Мама просто сияет и откровенно любуется новым роботом. Я радоваться не тороплюсь. Если в нем все так хорошо, почему же тогда его выбросили? Что-то должно быть не так. Торопиться некуда. Будем тестировать. Рейден, подними руки, ногу, опусти, сядь. Андроид послушно выполняет все команды. «Все, я пошла завтракать. Играйся. Вечером расскажешь результаты тестирования». «Ами, стой, давай на эти две недели ты себе Рейдена возьмешь в качестве компаньона». «Зачем он мне?» — сильно удивилась я. «Мне самой особо некогда следить за качеством его работы». Не было бы Нео тогда, да? И тебе хорошо, такой шикарный робот-помощник. Сразу станешь самой крутой девушкой на потоке. Хм, я вообще-то принципиально против андроидов в повседневной жизни. Но если на пару недель просто, чтобы показать однокурсникам, что я не белая ворона, и не из такой уж бедной семьи, как им кажется, как раз из-за отсутствия андроида. А ничего, что модель совсем новая, вопросов не возникнет. Не настолько уж он отличается от остальных дорогих андроидов. Мало ли. Может, это личная модификация. Но щупать никому не давай, ничего не говоря о производителе. Серийный номер получит от старого робота. Но сама знаешь, что без твоего разрешения его никто не посмотрит. Документы на андроида уже к вечеру мне сделают, так что бери его с собой. Все равно как-то рискованно. А вдруг его заглючит посреди универа? Мама вздохнула. «Какая же ты у меня перестраховщица!» «А ты у меня авантюристка!» Мы с мамой обнялись. Она поцеловала меня в щеку. «За мной, Рейден!» Поманила андроида пальцем я. Робот послушно последовал за мной. Пока завтракала, помимо классической базы, загрузила в нового помощника свою учебную программу. «Все, можно выходить!» «Ох, что будет!» Долго свободную машину ждать не пришлось, поэтому на учебу выехала вовремя. «Госпожа Амайя, впервые с момента пробуждения робот обратился ко мне сам. Кажется, будто андроид наблюдает за дорогой, запоминая маршрут». «Да». «Я так понял из ваших с мамой разговоров, что вы меня не купили, а нашли. Это так?» «Верно. Об этом нельзя никому говорить». «Хорошо. А где вы меня нашли?» «По сути, на помойке». в Центре переработки высокотехнологичных отходов. У тебя есть какие-то идеи о том, как ты там оказался?» но ну, вдруг?» «Нет. Я проверил все свои данные. Никакой информации о заводе или производителе и даже о внутренних системах». В салоне повисло молчание, но ненадолго. «Госпожа Амайя, могу я задать вам несколько вопросов о вас?» «Зачем?» «Чтобы знать, как и в чем вам лучше помогать». «Не нужно. Никакая особая помощь мне не требуется. Пара недели ты отправишься к новому хозяину. Память обо мне будет стерта, так что не напрягай свои высокотехнологичные извилины». Неожиданно робот наклонился ко мне, нависнув сверху, лицом к лицу, глаза в глаза. «Почему вы не хотите оставить меня себе? Я вам не нравлюсь». «Ам...» Пришлось положить ладонь на грудь андроида и надавить. Взгляд голубых глаз с этой мерцающей подсветкой, конечно, завораживает, но у меня стойкий иммунитет. Рейден тут же послушно отодвинулся. «Дело не в тебе. Нам нужны деньги. А вот андроид мне не особо нужен. Хватает обычных гаджетов». «Понятно». Дальше андроид сидел молча, словно о чем-то думая.